Первое время Магду забавляла новая должность. Было, правда, немного обидно начинать кинематографическую карьеру не актрисой, даже не статисткой. К концу первой же недели ей уже казалось, что она всю жизнь только и делала, что указывала людям места. В пятницу, впрочем, была перемена программы. Это ее оживило. Стоя в темноте, прислонясь к стенке, она смотрела на Грету Гарба. Через 2-3 сеанса ей стало опять нестерпимо скучно. Прошла еще неделя. Какой-то посетитель, замешкав в дверях, странно посмотрел на нее застенчивым и жалобным взглядом. Через два-три вечера он появился опять. Выглядел он довольно молодо, был отлично одет, косил на нее жадным голубым глазом. «Человек очень приличный, но размазня», — подумала Магда. Когда, появившись в четвертый или пятый раз, он пришел не в попад, то есть на фильму, который уже раз видел, Магда почувствовала некоторое возбуждение. Вместе с тем ей было памятно предупреждение хозяина. «Один раз глазки и вышвырну». Посетитель, однако, был удивительно робок. Выйдя как-то из кинематографа, чтобы отправиться домой, Магда увидела его неподвижно стоящим на той стороне улицы. Она засеменила, не оглядываясь, рассчитывая, что он перейдет наискосок улицу и последует за ней. Этого, однако, не случилось, он исчез» когда через два дня он опять пришел в Аргус. Был у него какой-то больной, затравленный, очень интересный вид. По окончании последнего сеанса Магда вышла, раскрывая зонтик. «Стоит», — отметила она про себя и перешла к нему на ту сторону. Он, двинулся, уходя от нее, как только заметил ее приближение. Сердце у него билось в гортане, не хватало воздуха, пересохли губы. Он чувствовал, как она идет сзади и боялся ускорить шаг, чтобы не потерять счастье, и боялся шаг замедлить, чтобы счастье не перегнало его. Но, дойдя до перекрестка, Кречмар принужден был остановиться. Проезжали гуськом автомобиле. Тут она его перегнала, чуть не попала под автомобиль и, отскочив, ухватилась за его рукав. Засветился зеленый диск. Он нащупал ее локоть, и они перешли. «Началось», — подумал Кречмар. Безумие началось. «Вы совершенно мокрый», — сказала она с улыбкой. Он взял из ее руки зонтик, и она еще теснее прижалась к нему и сверху барабанила счастье. Одно мгновение он побоялся, что лопнет сердце, но вдруг полегчало. Он как бы разом привык к воздуху восторга, от которого сперва задыхался и теперь заговорил без труда, с наслаждением. Дождь перестал но они все шли под зонтиком. У ее подъезда остановились, зонтик был отдан ей и закрыт. «Не уходите еще!» — взмолился Кречмар. И, держа руку в кармане пальто, попробовал большим пальцем снять с безымянного обручальное кольцо. Так, на всякий случай. «Постойте, не уходите!» — повторил он, и, наконец, с судорожным движением освободился от кольца. «Уже поздно!» — сказала она. «Моя тетя будет сердиться». Кречмар подошел к ней вплотную, взял за кисти, хотел ее поцеловать, но попал в ее шапочку. «Оставьте», — пробормотала она, наклоняя голову. «Оставьте, это нехорошо. Но вы еще не уйдете? У меня никого нет в мире, кроме вас». «Нельзя, нельзя», — ответила она, вертя ключом в замке и напирая на дверь. «Завтра я буду опять ждать», — сказал Кречмар. Она улыбнулась ему сквозь стекло. Кречмар остался один... Он, отдуваясь, расстегнул пальто, почувствовал вдруг легкость и наготу левой руки, поспешно надел еще теплое кольцо и пошел к таксомоторной стоянке.